Кстати, о застолье Давай-ка вспомним, что происходило, когда все сидели за столом Нас угощали всякими вкусностями Рядом с тарелкой мне положили вилку и нож Ножик справа, вилку слева Сначала у меня не очень-то получалось с ними управляться А потом ничего, стало получаться Неплохо хотя бы иногда и дома есть с помощью ножа и вилки. Ты поупражняешься, привыкнешь и поймешь, что так есть удобно. И в следующий раз, в гостях, ты сможешь легко и уверенно ими пользоваться. А если рядом с тарелкой никакого ножа не положат? Тогда ешь вилкой или ложкой. В каждом доме принято есть по-своему. Хороший гость, Умеет принимать правила хозяев И не навязывать им свои Как говорили на Руси В чужой монастырь со своим уставом не ходят Или так В гостях воля хозяйская А запомнил ли ты, чевостик, как правильно нужно сидеть за столом? Запомнил Ты только про это и говорил За столом нужно сидеть прямо Не болтать ногами, не класть локти на стол Не раскачиваться на стуле В общем, сплошные нет Ты мне то и дело замечания делал Ты уж прости, чевостик, что я так часто тебя поправлял Но ты же сам хочешь научиться правильно себя вести Да, хочу Тогда надо постараться Со временем убранные со стола локти Умение пользоваться салфеткой станут для тебя удобными и полезными привычками.